Движение тотчас прекратилось, и он решил, что ошибся. Но кобыла оставалась на стороже. Таита ждал, продолжая наблюдать. И вновь увидел движение, на этот раз ближе и отчетливее. Из темноты показался смутный силуэт лошади и всадника. Он двигался по тропе туда, где он стоял. Незнакомая лошадь, тоже серая, но светлее дымки ожило воспоминание. Таита никогда не забывал хорошую лошадь. Это даже в лунном свете казалось знакомой. Он попробовал вспомнить, где и когда в последний раз ее видел. Однако воспоминание относилось к очень далекому прошлому. С тех пор много воды утекло. Но кобыла скакала, как четырехлетка. Таита перенес внимание на всадника. Миниатюрная фигура, не мужчина, а, может быть, мальчик. Кем бы он ни был, лошадь он вел легко и стремительно. Всадник тоже показался Таите смутно знакомым. Но, как и лошадь, мальчик был слишком молод, чтобы воспоминание о нем так поблекло. — Может, это ребенок того, кого я никогда знал? — подумал Таита. Один из принцев Египта, царица Ментака, подарила фараону Неферу Сети много прекрасных сыновей. Все они очень похожи на отца или мать. В ребенке не было ничего необычного, но Таита не сомневался, он царской крови. Лошади и всадник приближались, Таиту поразило еще несколько особенностей. Он увидел, что на всаднике короткий хитон, оставляющий открытыми ноги, и ноги эти стройные и, несомненно, женские. Девочка. Голова покрыта. Но когда девочка подъехала ближе, Таита смог разглядеть под клафтом ее лицо. — Я знаю ее. Я ее хорошо знаю, — прошептал он. Зашумело в ушах. Девочка приветственно подняла руку и сжала ногами бока своей лошади, посылая ее вперед. Лошадь перешла на голоб, но ее копыта не поднимали песок с тропы. Всадница поднималась по склону в необычной тишине. Таита чересчур поздно понял, что его успокоила знакомая внешность и быстро открыл внутреннее око. «У них нет ауры», — прошептал он и ухватился рукой за плечо кобылы, чтобы не упасть. Лошадь и всадница — не создания природы. Они пришли из иного мира. Несмотря на предостережение Диметра, его вновь захватили врасплох. Таита схватил висевший на груди амулет и протянул вперед. Всадница остановила лошадь и посмотрела на него из-под клафта. Она теперь была так близко что Таита видел блеск ее глаз и мягкую округлость юной щеки. Нахлынули воспоминания. Неудивительно, что он сразу узнал лошадь. Он сам выбрал ее, заботливо, с любовью, и подарил девочке. Заплатил талант серебра, считая покупку выгодной сделкой. Девочка назвала лошадь Галла и та стала ее любимицей. Таита прекрасно помнил, с каким мастерством и ловкостью девочка ездила верхом. Он прирос к месту, как гранитный столб, держа омлет, точно щит. Всадница медленно подняла красивую белую руку и отбросила платок с лица. Таита смотрел на знакомое, любимое лицо, которая так хорошо помнил и чувствовал, как рвется на части его душа это не она пытался он убедить себя опять призрак из пустоты как гигантская змея и может быть такой же смертоносный. Когда он обсуждал с диметром свой сон о девочке на золотом берегу, тот не колебался Не верь видениям пробуждающим надежды и стремления обращаясь к радостным воспоминаниям например к прежней любви ты отворяешь двери для Эос и она найдет способ добраться до тебя Таита покачал головой Нет Деметр даже Эос не сотворить такое точное видение ведь дело давнее Голос Лостры, разрез ее глаз, изгиб улыбающихся губ. Как Эос в точности повторить все это? Лостра уже семь десятков лет лежит в саркофаге. Нет никаких ее живых следов, которыми могла бы воспользоваться Эос. «Эос украла твои воспоминания о Лостре» и вернула их тебе в самой убедительной, соблазнительной форме. Но даже я забыл многие из этих подробностей. Ты ведь сам сказал, мы ничего не забываем. Все подробности сохраняются. Нужно лишь тайное мастерство, каким владеет Эос, чтобы добыть их из твоего сознания, как ты добыл из моего. Воспоминания об Эос, ее голос, которым она произносила заклинание огня. — Не могу признать, что это была не лостро, — негромко простонал Таита. — Потому что не хочешь. Эос стремится лишить тебя способности рассуждать здраво. Задумайся хоть ненадолго, как коварно она вплела образ девочки на дельфине в свои злые планы. Завлекая тебя поддельным призраком утраченной любви, она послала Питона убить меня, а сон использовала, чтобы отвлечь тебя. И вот, на границе Дельты, Таити снова противостоит видение. Лостро бывшая царица Египта, чей образ вечно живет в его сердце. На этот раз она еще совершеннее. Таита чувствовал, как слабеют его решимость и здравый смысл, и отчаянно пытался справиться с собой, но не мог не смотреть в глаза Лостре. Они были полны чарующим светом, в их глубине таились все ее улыбки и слезы. Отвергаю тебя, произнес он как можно суровее и холоднее. Ты не лостра, ты не женщина, которую я любил. Ты великая ложь. Убирайся во тьму, откуда вышла. Искры в прекрасных глазах лостры сменились с глубокой печалью. Дорогой Таита, негромко заговорила она, «Я провела без тебя много долгих одиноких лет после нашего расставания. Но теперь, когда твоим духу и плоти грозит такая страшная опасность, я пришла, чтобы вновь быть с тобой. Вместе мы прогоним зло нависшее над тобой». «Кощунница», — ответил он, — «ты Эос, ложь, и я отвергаю тебя». Меня защищает истина. Ты не можешь навредить мне. О, Таита! Лостра перешла на шепот. Ты погубишь нас обоих. Мне тоже грозит опасность. Казалось, она переживает горести всего человечества с начала времен. Верь мне, милый! Ради нас обоих ты должен поверить. Я та лостра, которую ты любил. Та! которая любила тебя. Ты призвал меня, вызвал из эфира. Я услышала и пришла.